Глава 10. Два разговора. Отразив коварное нападение экспедиция ещё 7 суток оставалась на месте сражения и успешно закончила начатые исследования. Полученными результатами особенно был доволен Шилавин. Наличие электродвижущей силы в слоях океанического дна было подтверждено и всесторонне изучено им, и это обстоятельство распалило изобретательскую фантазию Марата до необычайных размеров. Он уже носился с проектом организации огромных природных аккумуляторных батарей, собирающих и накапливающих непрерывно возникающую в толщах морского дна электроэнергию и потом передающих их на сушу для промышленных, транспортных и бытовых целей. Марат сумел заразить своим энтузиазмом даже Шалавина и превратить его в яростного сторонника и защитника своего проекта. В stdin газете появилась статья Шалавина, в которой он громил скептиков и маловерцев, сомневающихся в практическом значении проекта. Дискуссия разгорелась как пожар, и Марат чувствовал себя на вершине счастья. Подводка шла теперь в полосе соприкосновения двух параллельных течений. теплого поперечного идущего с запада от Фолклиндских островов на восток к берегам Южной Африки и другого, широкого холодного течения мыса Горн, который идет в том же направлении, тесно соприкасаясь с теплым и составляет атлантическую часть великого непрерывного кольца восточного течения, опоясывающего в этих высоких широтах весь земной шар. Как и во всех случаях соприкосновения холодных и теплых течений, эти области и над поверхностью океана, и в глубинах отличаются многими физическими и биологическими особенностями. В атмосфере здесь чаще всего наблюдаются штормы, туманы, большая облачность, дожди. А в водах океана исключительное богатство и развитие жизни, начиная от планктона... микроскопические организмы, пассивно плавающие на поверхности и являющиеся питательной основой для жизни всей фауны поверхностных вод, и кончая самыми крупными видами морских животных. Как далеко сказывается влияние этих условий в глубинах океана? Какие новые, неизвестные ещё науки виды водных организмов можно там найти? Как распространяются здесь холодные течения, зарождающиеся у ледников антарктического материка, под влиянием таяния льдов и в результате усиленного теплового лучаиспускания в южных антарктических областях Атлантического океана? Каков здесь в действительности рельеф дна и как он влияет на движение глубинных вод и на распространение температуры в них? Все эти и множество подобных им проблем стояли перед научной экспедицией подлодки. Кипучая работа шла не только на частных, хотя и кратковременных остановках, но и во время движения корабля в его лабораториях, кабинетах и даже у бортовых окон. Медленно двигаясь на трех десятых хода и зажигая на безопасных глубинах мощные прожекторы, подлодка привлекала к себе множество водных организмов, и на долю Сиддлера, помощника Шилавина, одновременно художника и кинооператора экспедиции, выпала чрезвычайно увлекательная работа. В эти дни Павлик не отходил от Ситтлера, восхищаясь всем, что появилось в мощном луче прожектора, а также быстротой и искусством, с которым все это запечатлялось немедленно на кинопленке или на листах альбома карандашом или красками художника. Вообще настроение у Павлика последние дни было исключительно радостное. Капитан сообщил ему, что, по сведениям главного морского штаба, Отец Павлика уже совершенно оправился от ран, полученных им при крушении диагена, и скоро будет выписан из больницы. Хотя отец и не знает подробностей спасения Павлика, но все рентгенограммы Павлика переданы ему, и он теперь вполне спокоен за жизнь сына. Павлик ходил все эти дни, окружённый счастьем. Это состояние счастья и непрерывного восхищения окружающим в конце концов привело к неожиданному результату. Запершись на целый день в каюте Плетнего, где он жил с момента своего появления в подлодке, Павлик в один присест, не отрываясь от стола, разразился длиннейшей поэмой, в которой торжественно воспел всё величие Киана, его красоту, его богатство, его таинственную жизнь и покорение его советскими людьми. Радист входил в этот день в свою каюту на цыпочках, едва дыша, и под величайшим секретом рассказал Марату Скворешне, интенданту Орехову и Коку Белоголовому, что мальчик сочиняет какие-то стихи. И что он прямо не в себе и горит от вдохновения. К концу дня уже весь экипаж подлодки знал о поэме и ждал её появления с возрастающим нетерпением. Поздно ночью, когда вернувшийся с вахты Плетнёв тихонько, как мышь, раздевался и готовился лечь, Павлик наконец поставил точку, бросил перо, откинулся на спинку стула и с наслаждением закрыл глаза, потянулся. По всему было видно, что великий труд окончен, и опустошённая, обессилевшая душа творца жаждет покоя и отдохновения. Однако уже через несколько минут, предварительно взяв у радиста страшную клятву, что он никому-никому не расскажет, Паулик стоя посреди каюты, всё больше и больше разгораясь и потрясая поднятой рукой, читал ему своё творение. Изборождённое глубокими морщинами, словно вспаханное трактором поле, лицо Плетнева было в непрерывном движении. Он не мог прийти в себя от восторга, ежеминутно прерывая чтеца воскщёнными возгласами. Как? Как? И мощь великая твоя не звергнута советским человеком. Замечательно. Я тебе говорю, что это замечательно, Павлик. Ты должен напечатать это в нашей стенгазете. Да-да, непременно. Немедленно. Правда, Виктор Абрамович? Немного смущенный, но с сияющими отчасти глазами спросил Павлик. Вы действительно так думаете? Обязательно, Павлик, обязательно. Сейчас же иди к Орехову и попроси его перепечатать на машинке, а потом передадим в редакцию стенгазеты. Павлик постоял у нерешительности, потом заявил: "Знаете, Виктор Абрамович, а вдруг не примут? А через Орехова все узнают, что значит не примут? Примут? Я тебе говорю, что примут. Такую вещь обязательно напечатают. Я сам скажу редакции, вот". Но Павлик отрицательно качал головой, поэт заупрямился. Летний пошёл на уступку. Ну, тогда знаешь что? На подлодке есть ещё одна пишущая машинка у Горелова. Пойди к нему и попроси, он тебе не откажет, Паулик просиял. Вот это идея. Фёдор Михайлович мне не откажет. Я сам буду печатать. Я умею писать на машинке. И Фёдор Михайлович уж никому не расскажет. На то мы порешили. Павлик провел ночь очень неспокойно и задолго до побудки уже был на ногах. После завтрака и с деликатности, подождав четверть часа, мучительно долгих пятнадцать минут, он с замирающим сердцем постучал в дверь каюты Горелого. Никто не ответил, и Павлик постучал второй раз. Горелов появился в дверях хмурый, как будто встревоженный, но, увидев Павлика, улыбнулся. «Входи, Павлик, входи!» Садись. Что скажешь? Он запер дверью усадил Павлика против себя. Фёдор Михайлович, краснея, запинаясь, начал Павлик: "Я тут написал одну вещь, стихотворение для стенгазеты. Но его нужно напечатать на машинке. Позвольте мне воспользоваться вашей машинкой. Я сам буду печатать. Я умею. Вы Разрешите, Фёдор Михайлович. Улыбка исчезла с лица Гарелова. Он скочил со стула и два раза быстро прошёлся по каюте, но уже в следующее мгновение, улыбаясь, повернулся к Павлику. Ну что ж, Валя, Павлик, нельзя отказать в такой безделице по эту. Я сам хотел было сейчас поработать, но ради такого дела. Спасибо, Фёдор Михайлович, рассвёл Павлик. Большое спасибо. Только, пожалуйста, никому, никому не говорите. Уж будь спокоен. Через минуту мягкое стрикатание пишущей машинки наполнило каюту. Такой старый Underwood, а как легко работает. Восхищался Павлик в интервалах. Я думал, у вас маленькая портативная, а она вон какая огромная. Да. Ответил Горелов, не отрываясь от книги, в которую, казалось, целиком погрузился. Она у меня давно, я к ней очень привык. Машинка снова застрекотала, но Паулик был увежливый мальчик. Ему показалось, что Горелов скучно в молчании, и он деликатно сказал: "И я в Америке привык к ундервудам. Я писал на них и даже разбирал части".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 запасные части. Ты, Павлик, лучше не отвлекайся от работы. Я спешу и мне нужно самому поработать на машинке. Павлик смутился. Хорошо, хорошо, Фёдор Михайлович, заторпел он. Простите, мне уже недолго, я быстро. Мягкий говорок машинки лился уже не переставая, прерываемый лишь коротким жужжаньем и постукиванием на интервалах и переносах.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 на полдороге между Фонклинскими островами и Огненной землей. Мне очень хотелось бы обследовать этот район и сопоставить данные с результатами обследования Вальдивии и Огуласской банки, что к югу от мыса Игольного. Разумеется, лорд, но эта суточная остановка не требует такой подготовки и таких предосторожностей, как станция Огненной земли. Именно там нам надо принять самые серьёзные меры, чтобы обезопасить экспедицию от каких-либо неожиданностей. Как мы ни сильны, как ни защищены от покушений, но мы не знаем, что может ещё придумать враг. Последняя торпедная атака достаточно показательна в этом отношении. Итак, дорогой лорд, первый вопрос.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 Вся эта полоса усыпана подводными скалами, камнями, рифами, богата от мелями, подвержена действию неожиданных и капризных ветров, штормов, бурь и сильных течений. Она чрезвычайно трудна и опасна для кораблевождения, как надводного, так и особенно для подводного. Нам всё это, правда, не страшно, мы не слепы, как обычные подводки, и наши двигатели достаточно сильные. Но все же плавание здесь потребует большого напряжения и внимания. Много ли вам, лорд, потребуется людей? Весь состав научной экспедиции и все, что можно от щедрот ваших, Николай Борисович, улыбаясь одними губами, ответил зоолог и направился к своему креслу. Много не дам, дорогой лорд, но кое-кого выделю вам на помощь, особенно из тех, кого вы, Иван Степанович, успели уже совратить. Можно будет дать скворешню и Марата, Матвея Иванова, ну и, конечно, Павлика. Кого же ещё? Вот Горелова Урядли. Мне, конечно, очень жаль вас огорчать, но «Плавание предстоит трудное, и ему нужно быть на своем посту». «Да нет же, Николай Борисович, пожалуйста!» — оживился вдруг зоолог. «Я совершенно не настаиваю на Горелове. Пожалуйста! Мы отлично управимся и без него. Право же!» «Ну-ну, какое необыкновенное самопожертвование!» — рассмеялся капитан. «Все же, лорд, время от времени и при малейшей возможности я буду отдавать вам его». Это будет и для него маленькой премией за отличную работу. А теперь послушайте порядок работ, который я хочу предложить вам. Подлодка высадится в бухте Нассо, весь состав научной части экспедиции со всем её снаряжением. В этом районе вы будете работать по заранее разработанному для всей этой станции графику. 2-3 или сколько понадобится дней. Вы соди у вас подлодка уходит в открытые океаны, там будет крейсировать, не приближаясь к берегу. Каждый день вы завтракаете перед выходом из подлодки, до обеда возвращаетесь, находя её по пеленгам. После отдыха опять уходите на работу и к ужину на ночнуювую возвращаетесь домой. По окончании всех работ в бухте Нассо подлодка переправляет вас в следующий пункт, указанный по плану. Высаживает вас там, и работы проходят в том же порядке. Признаю, что такой порядок будет довольно утомительным для вас, но это требует безопасность подлодки. Устраивает это вас? Ничего не могу возразить, Николай Борисович. Ваше предложение вполне благоразумно. Лучшего не придумаешь, горячо одобрил заулок. Он на минуту замолк и опустил глаза, тихо проговорил: Знаете, Николай Борисович, у меня просто душа не на месте всякий раз, как только подумаю о предстоящих длительных станциях. Сам не знаю почему. Страшно становится, и я боюсь чего-то. Лицо капитана сделалось серьёзным. Он неожиданно вскинул свои всегда полуопущенные веки, и словно два горячих синих луча проникли в поднятые, полные грусти и недоумения глаза заолога. "Я вполне понимаю вас, дорогой лорд", сказал капитан. "Слишком много жестокого опыта мы получили на двух таких станциях. Не так страшна встреча с врагом, как необъяснимость самой этой встречи". как становится ему известным с такой изумительной точностью местонахождение нашей подлодки. И не только, а это ничтожнейшая точка на всём огромном безбрежном пространстве, но и время, когда подлодка находится у ней. Мало того, враг узнаёт об этом достаточно заблаговременно, чтобы успеть подготовиться и прибыть на место. Ума не приложу, Очевидно, весь маршрут стал каким-то образом известен урагу, заметил Заолак. Весь или частично? нельзя сказать, задумчиво ответил капитан. Частично, медленно переспросил Заолак. Вы думаете, что ураг мог узнать маршрут по частям? Почему же нет? пожал плечами капитан. Тогда, тогда. растерянно посмотрел на капитана заулок. «Кто же это? Неужели? Неужели это может быть?» У него перехватило дыхание, и с лица стала медленно сходить краска. «Что вы хотите сказать, лорд?» — не поднимая век, равнодушно спросил капитан. Заулок передохнул, и мгновение помолчал. Потом, словно набравшись силы и решимости, промолвил. Я я не знаю, Николай Борисович. Может это и иметь значение или нет, но я считаю своим долгом сообщить вам, что как-то я сказал Горелову о месте нашей последней длительной станции. Неужели? Быстро посмотрел на учёного капитан. Как же это случилось? Мм, тогда ещё не вполне оправился после истории с Шалавиным, после вала. Как-то он зашёл ко мне и просил выписать, чтобы скорее выйти из-под лодки и принять участие в наших научных работах. Я ему отказал, но видя его большое огорчение, чтобы утешить, обещал на первую же длительную станцию взять его с собой. Но естественный вопрос: далеко ли ещё до неё? Я сказал ему место станции. Неужели это могло иметь значение, Николай Борисович? спросил с беспокойством учёный. Капитан долго молчал, выстукивая пальцами размеренную дробь по столу. Наконец он вздохнул и поднял на зоолога глаза. Мельком взглянув в эти глаза, учёный почувствовал в них суровое суждение и холодную отчуждённость. Вне зависимости от последствий, Арсен Давидович, вы совершили абсолютно недопустимый поступок, особенно в условиях боевого похода. Я доверил вам военную тайну, а вы разгласили её. Это была большая, если не сказать сильнее, неосторожность с вашей стороны. Я не сомневаюсь, что этот поступок явился следствием простого легкомыслия о вопросах военной тайны, которое довольно часто еще встречается среди штатских людей. Может быть, в данном случае оно и не привлекло к каким-либо опасным последствиям, не связано с событиями последних дней. Не знаю. Но ведь это ваше легкомыслие. Если бы его использовал враг... могло повлечь за собой самые ужасные результаты. Могло привести к гибели экспедиции, к гибели нашего судна, на которое правительство возлагает столько надежд в деле обороны нашей Родины. Слова капитана звучали с подчеркнутой суровостью и были полны необычайной силы. Он встал и взволнованно прошелся несколько раз по каюте. «Я вполне...» Понимаю, опустил голову тихо прерывающимся голосом сказал Заволак. Я не ищу себе оправданий. И я готов понести. Не будем пока об этом говорить, перебил его капитан. Я, конечно, сообщу обо всём главному штабу, но сейчас не в этом дело. Нам предстоит ещё далёкий путь, на котором нас может быть поджидает много опасностей и немало ловушек. Мы должны выполнить программу наших работ и привести подлодку в полной сохранности к назначенному сроку во Владивосток. Важно, чтобы вы в будущем не забывали, что вы находитесь на военном корабле, что вы обязаны следить за каждым вашим словом, и особенно хранить тайну нашего маршрута. Капитан сел на стул и, помолчав, продолжал. «А теперь о Горелове. Я не думаю, Арсен Давидович, что Горелов способен на предательство. На это мое личное мнение было бы недостаточным для твердого, уверенного решения. Большие значения в данном случае имеют соображения чисто объективные». Как может вообще кто-нибудь из экипажа подлодки сообщаться с кем бы то ни было, находящимся на поверхности? Наш путь не прямолинеен, мы идём не с одинаковой скоростью, делаем часто неожиданные остановки. И вы, и даже я не смогли бы утром сказать, где и в какой точке океана будет подлодка в полдень. Как же может произойти встреча кого-либо из наших людей со своим внешним сообщником, если невозможно заранее условиться о месте встречи? Зоолог жедно следил за ходом рассуждений капитана. Можно было бы предположить, продолжал капитан, что преступник использует для связи радио. Но радиоаппараты нашей подлодки немедленно реагировали бы на такое близкое соседство и раскрыли бы присутствие постороннего аппарата на подлодке. А радиоаппараты у наших скафандрах, спросил Заулок. Но ведь вы же знаете, что они работают только на 28 различных, но точно определённых волнах. С подлодкой и с каждым членом нашей команды. Если бы велись разговоры на одной из этих волн с кем-либо посторонним, то их услышал бы соответствующий скафандр или автоматический подлодка, если в скафандре нет никого. Кроме того, дальность действия этих радиоаппаратов не превышает 200 километров». «Да», — задумчиво произнес заулок, «значит, связь с врагом поддерживается не из-под лодки». Что же остается предположить? Кто еще знает наш маршрут? Помолчал с минуту, с видимой неуверенностью и неохотой капитан сказал. Главный штаб, конечно. Заолок широко раскрыл глаза. Как? Неужели туда смог проникнуть шпион? Капитан нервно постучал короткой дробью по столу, потом глухо ответил.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 Под расстёгнутый китель он начал медленно, сопущенной головой ходить по каюте. Лёгкая, едва ощутимая, почти незаметная дрожь исходила от корпуса корабля, передавалась в тело капитана, и мозг привычно и машинально фиксировал 2 десятых хода. Судно изредка чуть калыхалось в поклоне, и мозг бессознательно отмечал, что-то большое пронеслось впереди. Наконец остановившись и проведя рукой по голове, он вздохнул и опустился в кресло перед столом. Из потайного ящика стола капитан Войноу небольшую картотеку поставил перед собой, перебрал находившиеся в ней высокие и плотные толстой бумаги карточки и вытащил одну из них. На карточке вверху крупными чёрными буквами было напечатано: Личный состав экипажа подводки. Пионер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 Возраст: 32 года. Четвёртое. Партийность. Кандидат в члены ВКПБ с 1900 года. Капитан остановился, подумал, взял остро отчененный карандаш и написал на полях карточки против этой строчки: 5 лет. Потом продолжал чтение. Пятое. Национальность. Русский. Шестое. Звание. Воен-инженер 2-го ранга. Седьмое. Образование. Окончил авиастроительный институт по классу мотостроения, затем военно-инженерную академию, секция ракетных двигателей. Восьмое. Предыдущая работа. Инженер завода, номер 189, начальник проектного бюро, одновременно доцент Института стратосферных полетов. Девятое. Находился ли под судом или следствием и имел ли взыскания? Нет. 10. Имел ли награды? Какие? За что? Орден знак почёта за отличное выполнение заданий в первой командировке за границу. Красным карандашом капитан поставил сбоку восклицательный знак. 11. Владеет ли языками? Свободно английским, французским и немецким. Немного японским. 12. Бывал ли за границей? Где, когда, по какому поводу? В Японии, по командировкам ведомства. Первый раз в 1900 года по 1900 год. Второй раз в 1900 году и третий раз в 1900 году. Капитан опять остановился и долго думал с карандашом в руке, потом отметил на полях. Первое 5 лет назад. Второе 2 года назад. 3 год назад. 13. Имеет ли родственников за границей? Где? Кто? Степень родства? Да, в Японии. Троюродный дядя и его дочь. Николай Петрович Абросимов, Анна Николаевна Абросимова. Капитан поставил сбоку красным карандашом два восклицательных знака. 14. Имеет ли научные труды? Какие именно? Да, смотри прилагаемый список. 15. -е. Подпись. Широким размашистым росчерком стояла подпись Ф. Горелов. Дойдя до конца, капитан откинулся на спинку кресла ино долго с полузакрытыми глазами задумался. Потом потянул к себе большой блокнот с отпечатанным наверху бланком. Командир подводки Пионер-А Твёрдым чётким почерком он начал писать. Радиограмма. Строго секретно. Москва. Политуправления военно-морских сил СССР. Прошу в срочном порядке выяснить и сообщить мне подробности пребывания главного механика подлодки Пионер Горелова в Японии во время его служебных командировок. Также его поведение там, отношение с родственниками, находящимися в Японии, Николаем Петровичем Абросимовым. дочерью последнего Анной Николаевной и другими, какие и окажутся там. Командир подлодки Пионер, капитан первого ранга Воронцов. Написав эту радиограмму, капитан достал из того же ящика книгу шифров, и через несколько минут радиограмма превратилась в несколько однообразных цифровых строчек. По телефонному вызову в каюту вошёл старший радист Плетнев. Я остановился у дверей, плотно задвинув их за собой. Картотека и книга уже были спрятаны и заперты в ящике стола. Строго секретно, Виктор Абрамович, сказал капитан, подавая ему сложенный в четверть листок. Немедленно. Есть строго секретно, немедленно, прозвучал ответ. Он глубокой задумчивости капитан остался один перед своим письменным столом.